Красота есть самая трудная вещь. Непостижима красота для всякой сильной воли. Немного больше, немного меньше. Именно это значит здесь много. Это значит здесь всего больше. Стоять с расслабленными мускулами и распряженной волей, это и есть самое трудное для всех вас. Вы возвышенные. Когда власть становится милостивой и нисходит в видимое, красотой называю я такое нисхождение. И ни от кого не требую я так красоты, как от Тебя могущественный. Твоя доброта да будет Твоим последним самопреодолением. На всякое зло Считаю я тебя способным, Поэтому я и требую от тебя добра. Поистине я смеялся часто над слабыми, Которые мнят себя добрыми, Потому что у них расслабленные лапы. К столпу добродетелей должен ты стремиться. Чем выше он поднимается, Тем становится он красивее и нежнее, А внутри тверже, Да, возвышенный, когда-нибудь должен ты быть прекрасным и держать зеркало перед своей собственной красотою. Тогда твоя душа будет содрогаться от божественных вожделений, и поклонение будет в твоем тщеславии. Это и есть тайна души. Только когда герой покинул ее, приближается к ней сновидений сверхгерой. Так говорил Заратусто. О стране культуры. Слишком далеко залетел я в будущее. Ужас напал на меня. И, оглянувшись кругом, я увидел, что время было моим единственным современником. Тогда бежал я назад домой и спешил все быстрее. Так пришел я к вам, вы, современники, и в страну культуры. Впервые посмотрел я на вас как следует и с добрыми желаниями. Поистине с тоскою в сердце пришел я. Но что случилось со мной? Как ни было мне страшно, я должен был рассмеяться. Никогда не видел мой глаз ничего более пестро испещренного. Я все смеялся и смеялся, тогда как ноги мои и сердце дрожали. «Ба, да тут родина всех красильных горшков!» — сказал я. С лицами, обмазанными пятьюдесятью кляксами, так сидели вы, к моему удивлению. Вы — современники. из с зеркалами вокруг себя, которые льстили и подражали игре ваших красок. Поистине... Вы не могли бы носить лучшие маски. Вы — современники, чем ваши собственные лица. Кто бы мог вас узнать? Исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков, замалеванные новыми знаками, так сокрылись от всех толкователей. И если даже быть испытующим у трубы, Кто поверил бы, что есть у вас утробы? Из красок кажетесь вы выпеченными и из склеенных клочков. Все века народы пестро выглядывают из-под ваших покровов. Все обычаи и все верования бестроязычно глаголят в ваших жестах. Если бы кто освободил вас от ваших покрывал, мантий, красок и жестов. Все-таки осталось бы у него достаточно...